Божественная. Перевод Аполлона Григорьева. Прав будь, человек, милостив и добр. Тем лишь одним отличаем он от всех существ нам известных. Слава неизвестным, высшим, с нами, сходным существам. Его пример нас верить и мучит. Безразлично природа-мать, Равно светит солнце, на зло и благо, И для злодея блещут, Как для лучшего месяца звезды. Ветр и потоки, громы и град, Путь, совершая с собой мимоходом, Равно уносят то и другое. и счастье, так скитаясь по миру, осенит то мальчика невинность кудрявую, то плешивый преступление череп. По вечным железным великим законам все бытия мы должны невольно круги совершать. человек один может невозможно он различает судит и рядит он лишь минуте сообщает вечность смеет лишь он добро наградить и зло покарать целить и спасать все заблудшее падшее к пользе сводить и мы бессмертным творим поклонение, как будто людям как в большом творившем что в малом лучший творит или может творить будь же прав человек милостив и добр создавай без отдыха нужное правое будь Нам прообразом проведимых нами существ. 1783 год